Глава пятая. Полнейший крах. Катерина. Серебристый галстук, темно-серый костюм от дизайнера, кипенно-белая рубашка, черные лаковые ботинки без единой морщинки и золотые часы на волосатой руке сообщали посетителю, а в моем случае посетительнице, что передо мной стоит хозяин жизни, богатый и успешный бизнесмен, Денисов Олег дмитрич Денисов выглядел хорошо, я бы даже сказала, роскошно, правда, скинуть бы ему килограмм десять, особенно тех, что образовались в области живота, и он будет просто вылитый Шон Коннери в возрасте пятидесяти лет. Денисов стоял у окна, небрежно засунув руки в карманы брюк. Он смотрел в тонированное окно на лежащий, как на ладони, суетливый город. Офис и кабинет Денисова Находились на тридцать третьем этаже. «Доброе утро, Катерина!» Поприветствовал меня Олег дмитрич переводя взгляд на меня. «Не ожидал, что так скоро придешь ко мне». Его голос прозвучал сухо, чуть насмешливо и как-то даже безрадостно. Знаете, таким тоном обычно встречают нежеланных гостей. Вроде и прогнать невежливо, но и радоваться их приходу нет желания. «Доброе утро, Олег дмитрич произнесла с улыбкой, но улыбка вышла жалкая и ненатуральная. «Садись», — кивнул он мне на кресло для посетителей. Сам Денисов грузно опустился в свое воистину царское кожаное кресло. Оно под ним жалобно заскрипело и тут же заткнулось, стоило мужчине принять удобную для него позу. «Кофе или чай?» — спросил он меня. Я нервно теребила в руках ремешок своей сумки и, кивнув, проговорила. «Чаю, если можно, черный». Он кивнул и склонился к селектору, что стоял на его столе. Кресло под Денисовым снова скрипнуло. «Дина, принеси моей гостье черный чай». Не дожидаясь ответа своей секретарши, он отключил селектор и, сложив руки на животе, произнес. «Так, понимаю, ты пришла по поводу дома?» «Уже узнала о требованиях банка?» Смесь удивления, непонимания и нехорошего предчувствия явно очень живописно отразилась на моем лице. «Какое требование?» – переспросила я, сильно нахмурившись. о, -о, -о, -о только и произнес Денисов. «Значит, ты не в курсе. Олег дмитрич о чем вы вообще говорите?» – спросила очень тихо, словно от громкости моего голоса зависел ответ. «К новым неприятностям я совершенно не была готова». Мужчина сочувственно посмотрел на меня, вздохнул и, молча открыв ящик своего стола, с минуту что-то в нем искал. В итоге вытащил на свет скрытый белый конверт и щелкнул его пальцами в мою сторону. Конверт проскользнул по гладкой поверхности стола, я поймала его, прибив ладонью. Подняла вопросительный взгляд на мужчину и спросила, не глядя на конверт, «Что здесь?» Денисов не ответил. Вошла его секретарша и внесла чашку с горячим черным чаем. Поставила чашку с блюдцем на стол начальство рядом со мной и молча удалилась. «Прочитай, Катя», — настоял он. Подрагивающими пальцами перевернула конверт и прочитала от кого письмо. «Банк». Сглотнула, уже прекрасно понимая, что меня ждет очередное потрясение, вытащила из конверта сложенный в четверо лист бумаги и принялась читать. Это было требование банка. Требование было обращено к моему покойному мужу, Бронецкому Никите Ивановичу. В письме банк сообщал, что по договору, заключенному между банком и моим мужем, они могут без суда и следствия изъять заложенное имущество Бронецкого, а именно загородный дом. Но помимо этого, сумму долга перед банком даже заложенный дом – «Не перекроет», и банк требовал вернуть деньги в срочном порядке. Я уронила руки на колени и с силой сжала проклятую банковскую бумагу. «Я ничего не понимаю», – произнесла глухо, во рту пересохло, в голове мысли начали путаться. Паника снова подняла свою голову. Страх и отчаяние опять меня взяли в тесные тиски. «Что тут понимать, Катерина?» – вздохнул Денисов и развел руками. Бронецкий влез в огромные долги. Он подставил не только тебя, но и нашу компанию. Он меня подставил. После его смерти вылезло много неприятных инцидентов, о которых никто, кроме Никиты, не знал. Мне неприятно осознавать, что человек, которому я всецело доверял, оказался настоящим, уж прости меня за скудность речи, но он оказался настоящим дерьмом. Убрала требование банка обратно в конверт и положила его на стол, подальше от себя и выдохнула. «Олег дмитрич Никита очень много проблем оставил, и я пришла к вам за помощью, мне не к кому больше обратиться». И какого рода проблемы, неохотно поинтересовался Денисов. У меня задрожали губы, из глаз потекли непрошенные слезы, быстро вытерла их пальцами и прошептала. «Вчера я узнала о его долгах, об очень больших долгах. Мне было стыдно поднимать глаза на Денисова. Лицо вспыхнуло от стыда и вчерашних воспоминаний. Но я все рассказала, все от начала и до конца. Рассказала о требованиях и условиях, что мне выдвинул некий Борисыч, о том, что меня чуть не изнасиловала толпа мужиков и о том, что они за мной следят. Мой рассказ вышел сбивчивый и взволнованный, но Олег дмитрич выслушал меня нигде не перебивая. Теперь я осталась без денег. Мне нужно срочно оплатить операцию Ильи и решить вопрос с этой бандой. А тут еще и банковское требование. Я замолчала и посмотрела на мужчину. Взяла в дрожащие руки чашку с остывшим чаем и сделала несколько глотков, чтобы смочить пересохшее горло. Поставила чашку обратно на блюдце. В тишине скрежет посуды, прозвучал подобно грому. Денисов Держал себя за подбородок и хмурился. Он смотрел на меня непонятным мне взглядом, резким, недовольным, даже злым. Только на кого он злился? На меня или на Никиту? «И что ты хочешь от меня?» Наконец спросил он. Немного неожиданный прозвучал вопрос. «Мне казалось, что должно быть понятно, почему я пришла». «Я пришла к вам за помощью», — пролепетала неуверенно. Мужчина резко встал со своего кресла и прошел к окну, встал ко мне спиной и заговорил. «Ты пришла ко мне за деньгами, верно, Катерина?» «Недолгое замешательство, потому что слова прозвучали жестко, хлестко и презрительно». «Да», — ответила ровно, стараясь, чтобы мой голос прозвучал ровно. «А кто ты мне?» — задал он новый вопрос. «Жена, дочь, сестра, любовница». «Я... я...» Он задал мне весьма странный вопрос. «Это был риторический вопрос, Катерина», — продолжил Денисов. Он так и стоял ко мне спиной, демонстрируя всей напряженной позой свое отношение ко мне. Это было очень унизительно. «Ты мне никто. Абсолютно. Я видел тебя несколько раз. То, что ты вдова Бронецкого, не является для меня мотивирующим фактором, чтобы помочь тебе». Встала с кресла и, сжав в руках кожаную сумку, проговорила. «Олег Дмитриевич, я обратилась к вам как к человеку, который был для Никиты не только партнером. Он говорил, что вы считаете его чуть ли не своим сыном. Я не прошу вас помогать мне просто так. Я думала, что могу потом отдать вам дом, когда вступлю в наследство. Но оказывается, дом уже заложен в банке. Но, может быть, у Никиты есть средства на счетах? который вы могли бы потом получить. Видите ли, время играет против меня, а я... Катерина, ты так и не поняла?» Прервал мой поток речи Денисов, резко повернувшись ко мне. Я осеклась и непонимающе посмотрела в лицо Денисова. «Что я должна понять?» «Никита еще при жизни стал банкротом. У него нет ничего, все счета пусты, все имущество заложено». И мало того, он оставил после себя огромный хвост из долгов. Не только в личной жизни, но и на фирме. Ты, как его жена, теперь отвечаешь по всем его обязательствам. «Ты проблема, Катя. Большая проблема. А зачем мне ко всем своим головным болям добавлять еще одну? Не скажешь мне?» Захлопала ресницами и обессиленно плюхнулась обратно в кресло. Я не верила своим ушам. «То есть...» «Вы мне не поможете», — произнесла глухо. «Не помогу, извини», — сказал он резко, «но могу дать тебе бесплатный совет». Подняла на него усталый взгляд. До меня до конца еще не дошло, что это полный крах, что моя надежда только что рухнула на самое дно и разбилась на мириады острых осколков. «Найди себе какого-нибудь богатого папика, Катя. Ты красивая молодая» с очень аппетитной фигурой, и проблем у тебя не возникнет. Отсосешь хорошо, жопой повиляешь и получишь защиту. Если я тебя заинтересовал, то могу устроить встречу с парочкой. Я бы и сам тобой занялся, но у меня жена, дети и две любовницы с детьми. Третью уже не потяну. Эти бесстыжие, циничные и воистину гадкие слова повлияли на меня, как ушат ледяной воды встала с кресла и, оправив юбку, сдерживая крутящиеся на языке ругательства, сохраняя лицо и достоинство, ответила. «Благодарю, Олег дмитрич, но ваш совет неуместен. Простите, что отняла у вас драгоценное время». Едва я направилась к двери, как он меня остановил. «Погоди-ка». Остановилась и обернулась через плечо. «На, возьми». Он протянул мне 10 тысяч рублей. У меня было дернулось рука их взять, но усилием воли остановила себя. Да пошел он со своей помощью. Но тут же перед глазами у меня встало лицо братика, а еще пустой холодильник. «Чертова жизнь!» «Не нужно», — сказала я тихо. «Эти деньги меня не спасут, Олег дмитрич «Эти деньги меня не разорят, Катя», — сказал он с кривой ухмылкой. Взял меня за безвольную руку и вложил эти деньги мне в ладонь, сжал мои пальцы, отчего купюры хрустнули, и с угрозой сказал «Еще раз сюда заявишься, и уже лично будешь отвечать по обязательствам Никиты». Деревянной походкой вышла из кабинета Денисова. Продолжая сжимать его деньги, спустилась в лифте на первый этаж, а лишь тогда, когда вышла на улицу, села в машину, посмотрела на жалкие десять тысяч и дала волю своим чувствам. а катерина Прокричавшись, выплеснув бурю эмоций, которая бушевала во мне со вчерашнего дня, я ударила по рулю автомобиля и замерла. «Машина! Какая же я дура! Мой новенький, купленный в салоне БМВ, стоит немалых денег. Я могу его продать перекупом, «И без разницы, что потеряю часть денег, главное, я смогу получить их прямо сегодня и внесу нужную сумму за операцию Илюши». Трясущимися руками залезла в телефон и нашла в интернете несколько объявлений с отзывами. Набрала номер телефона и постаралась говорить как можно спокойней и уверенней. «Здравствуйте. Хочу продать свою машину, новую, с салона. Пробег маленький». И деньги мне нужны сразу. «Здравствуйте», — был мне ответ. «Можем устроить. Но сначала нужно посмотреть на автомобиль. И какой он у вас марки, модели и года выпуска?» x Х6. Год выпуска — 2018. Для перепродажи машина проблемная. Даже почти новая. Он назвал мне цену, и я едва сдержалась, чтобы не нахамить. «Хорошо». «Куда подъехать?» Мужчина ленивым тоном назвал мне адрес. «Я прямо сейчас к вам выезжаю. Деньги вы сразу мне отдадите?» «Отдам, если состояние тачки меня устроит», хохотнули на том конце. «А то вы любите рассказывать, что машина с салона, а в итоге приедет автохлам». «Сами увидите», сказала недовольно и отключилась. Торговаться не стало хотя надо было бы но я решила позвонить еще в одно место, но там мне назвали сумму гораздо меньше той, что уже предложили. И тоже начали мне заливать про то, как БМВ трудно продать. Да что за бред? Вбила в навигаторе нужный адрес и поехала продавать своего железного коня. Но я не испытывала чувства жалости, что останусь без машины. Нет, эти чувства отсутствовали. Мне даже заложенный в банке дом жалко не было, потому как он принадлежал Никите. Так, на операцию и Илюше хватит, а вот долг Никиты отдать этим отморозкам нет. Даже если я продам нашу с Ильей квартиру, мне все равно не хватит. Что делать с вымогателями, я пока не знала и решила подумать о них потом. Сейчас я поставила перед собой задачу добыть деньги на операцию своему брату, потому что медлить было нельзя. Время играло против нас, Я не могла допустить, чтобы мой младший брат ослеп. По пути набрала номер координатора, который помогал мне с полной организацией для повторной операции. «Алло, Катерина, рад вас слышать. Вы уже готовы приехать с деньгами?» «Здравствуйте, Георгий Федорович. Не прямо сейчас, но я очень сильно постараюсь привести деньги именно сегодня. До трех успеете?» – спросил меня мужчина. «До трех?» Задумалась я и посмотрела на часы. И еще даже обеда не было. Должна успеть, Георгий Федорович. Если не успеете, то приезжайте завтра к девяти утра. А то у меня после трех важная встреча в министерстве, Катерина. И я не знаю, когда освобожусь. Я вас услышала, сказала со вздохом. Очень постараюсь, сегодня до трех. В любом случае, буду вас ждать, Катерина. До встречи. До встречи. Попрощалась с координатором. Продать машину мне все-таки удалось, но с потерями. Этот жадный перекуп, который и так дал мне цену ниже рыночной, скинул еще 200 тысяч за мою ласточку, мотивировав это тем, что у нее цвет непродаваемый. Это синий-то цвет непродаваемый? В итоге он поставил меня перед выбором. Или я беру деньги... А он с превеликим одолжением забирает мою машину или же я шурую отсюда куда подальше. Пришлось сцепить зубы, затолкать свое недовольство поглубже и согласиться, пока он вдруг не передумал. Несколько пачек с купюрами номиналом в 5.000 и по тысячам переместились из его рук в мою сумочку. Перед этим мужчина прогнал деньги через счетную машинку, где я увидела цифры нужной суммы подписала документы, отдала птс ключи и вызвала себе такси. я успевала на встречу с куратором, тогда я еще не подозревала что меня ждет.